Постскриптум. Люблю тебя. Первое. Вскинув подбородок, я придирчиво оцениваю вид в зеркале и остаюсь удовлетворена. Макияж в порядке, с цветом платья гармонирует идеально, с украшениями перебора нет. Поможешь мне с молнией, уточняю в полоборота. Муж застёгивает последнюю пуговицу на пиджаке и идёт ко мне. Его пальцы по-хозяйски ложатся мне на поясницу, я невольно вздрагиваю. Мы женаты уже 6 лет, а я всё ещё вздрагиваю. Волнуешься? Его глаза в отражении внимательно следят за мной под жужжание молнии, тянущейся вверх. С чего бы? Ты знаешь, Таша, потому что сегодня вновь увидишь своего старого друга. Я разглаживаю подул платья и машинально отхожу в сторону, чтобы вернуть себе личное пространство. Кожа в местах, где касался Айзек, Теперь неприятно зудит, вызывая желание как следует её растереть. Вряд ли по прошествии такого количества лет нас всё ещё можно называть друзьями. Даже 12 лет разлуки не помешали вам сохранить привязанность, что уж говорить о шести. Язвительный ответ уже готов слететь с моих губ, но в этот момент в спальне появляется Сэм, и я обо всём забываю. Мам, Белинда заставляет меня есть рыбный суп. Он пахнет ужасно. И я сказал, что хочу спагетти с сыром. Неподдельное расстройство, написанное у него на лице, вызывает у меня улыбку. Он и правда терпеть не может рыбный суп. Если бы меня спросили о лучшем событии в моей жизни, я бы не задумываясь назвала появление на свет моего сына. Моя плоть и кровь. Лучший в мире человек, который на сто процентов принадлежит мне мой маленький луч света, заменяющий тепло тысячи солнц. «Спагетти были в обед, Сэм, строго произносит Тайзик. Сейчас ты должен съесть суп. Скажи Белинде, чтобы сделала для тебя пасту. Я подхожу к сыну и провожу ладонью по золотистому ёжику его волос. Если у неё возникнут возражения, пусть обратится с ними ко мне. Позади раздаётся раздражённое бормотание мужа, недовольного тем, что я в очередной раз подрываю его отцовский авторитет, но я пропускаю это мимо ушей. Если выбирать между чем угодно и улыбкой Сэма, я всегда выберу второе. Ты скоро вернёшься, мам? Я хотел посмотреть с тобой Аладдина. Уютное тепло, разлившееся в груди, заставляет меня улыбнуться шире. Мультики это самое большое влечение сына с тех пор, как ему исполнилось три, И он всегда старается разделить радость от просмотра со мной. Боюсь, сегодня не выйдет малыш. Мы с папой идём на приём по случаю дня рождения его компании и вернёмся поздно, Обещаю наверстать всё завтра. Сэм целует меня и уходит на кухню, а я поворачиваюсь к Кайзеку, который в течение последней минуты прожигал недовольством мой затылок. Ты делаешь его избалованным, Таша, и это мне не нравится, повторяет он в тысячный раз. Сэм носит одни и те же джинсы и футболки, потому что, по его мнению, они мягкие, постоянно привередничает в еде, а вчера отказался выходить из раздевалки, заявив тренеру, что теннис это скучно. Значит, мы купим ему дюжины футболок и джинсов той же марки, а вместо тенниса подберём что-то менее скучное. И если Сэм хочет есть макароны, он будет есть чёртовы макароны на завтрак, обед и ужин. Не вижу в этом ничего страшного. Рано или поздно они ему надоедят. Айзек с силой сжимает гладко выбритое челюсть и отдёргивает полы пиджака, принимая поражение. Из наших словесных поединков ему редко удаётся выйти победителем, но это не мешает ему каждый раз пытаться снова. Не будем ссориться перед выходом, Таша. Этот вечер важен для меня.